Глава 31. Сирену перевели обратно в камеру предварительного задержания, а я решила воспользоваться возможностью, пока все отвлеклись, и уйти, поскольку в моём экспертном мнении больше не нуждались, и, честно говоря, я не хотела выполнять обязанности эксперта ни секундой дольше необходимого. Однако в дежурном помещении меня подкараулила Джессика Паркс в сопровождении высокого, исполненного достоинства мужчины с откинутыми назад серебряными волосами, одетого в дорогой костюм, и изящной женщины в элегантном платье в полоску с черным дипломатом в руке. Отец и юрист, — решила я. «Юстасия, я рада, что успела поймать тебя. Подойди и познакомься с Джарвисом Кармайклом, отцом Сирены». «Джарвис — это Юстасия Роуз, специалист по растительным токсинам, о котором я тебе рассказывала». «А, да, та блестящая профессорша. Я много о вас слышал», — ответил он, направляясь ко мне. «На самом деле Джесси болтала о вас безумолку». «Я сделала шаг назад. Ещё один. С чего бы ей было рассказывать обо мне этому человеку?» «А он не остановился, пока не подошёл ко мне вплотную». Я в это время, уставившись на входную дверь, прикидывала, как быстро до неё добегу. Кармайкл протянул мне ладонь для рукопожатия. Я оставила его жест без внимания. «Дэвид Харгрейвс говорит, что вы творите чудеса, когда берётесь за расследование. Козням моей дочери вы точно положили конец, и это не может не радовать. Так что примите мою благодарность». Он улыбался, но как-то невесело. «Сирена, как бы это выразиться, чрезвычайно умна, но одновременно своенравна. Она непредсказуемая, одержимая, склонная впутываться в неприятности, иногда с риском для жизни и здоровья». Он повернулся к женщинам. По моей просьбе Джесси много лет присматривала за ней, пыталась удерживать на праведном пути. Заботилась о том, чтобы её разум был занят всякими странными и удивительными вещами. «Во что вы погрузились в последнее время? Шаманизм? Буддизм?» Джессика кивнула. «За эти годы мы изучили много духовных практик и философских учений». Я нахмурилась. «Так вы не шаманка?» «Нет», — ответила за неё Кармайкл. «Она няня с сирены». «Предпочитаю термин «приёмная мать», — поправила Джессика. «Я приглядываю за ней». «Вы работаете на него?» — уточнила я. «Да». Опять вмешался Кармайкл с самого её детства. Мать Сирены умерла, когда ей было семь лет, и я один не справился бы с воспитанием дочери. Мне была нужна помощь. Нанимать нянь оказалось бесполезно. Сирена их всех выживала. Кажется, самая упорная продержалась четыре месяца. Тогда я подумала Джесси. Мы знакомы сто лет. Вместе учились ещё в колледже Магдалины, кажется. Ох, уже сорок лет тому назад. Я приехал учиться по обмену, а Джесси изучала английскую литературу. Я вся превратилась во внимание. Это был колледж отца и предмет, который он преподавал. Мы крепко сдружились, всё делали вместе. Нас все звали Джеи Он переключился на английский акцент. «Где Джейи? Вон Джейи идут. О нет, это же джеи Они оба рассмеялись, я не поняла, почему. Так что я позвонил ей и без вступлений попросил помочь вырастить дочь, и оказалось, что она очень хорошая мама. У меня начали зреть вопросы, но прежде чем я успела озвучить хоть один, рядом возник инспектор Робертс. «Мистер Кармайкл, я детектив-старший инспектор Робертс, ведущий следователь по делу вашей дочери. Пройдёмте, вас ждёт ваш знакомый мистер Харгрейвс, и я так понял, вы бы хотели побеседовать со мной». Он указал рукой направление и сделал пару шагов. Отец сирены оглянулся на меня. «Профессор, я был искренне рад познакомиться с вами. Надеюсь, мы скоро снова встретимся». Они с юристом направились вслед за инспектором Робертсом, а я осталась наедине с Джессикой паркс Взглянув на неё, я снова принялась гадать, кто же она. У неё было столько личин, женщина с длинными белыми волосами, Какое-то время женщина в широкополой шляпе и тёмных очках, пандита Ваго, шаманка Сирены, ведьма. Женщина, которая всё время пыталась мне что-то сказать. Женщина, пробудившая давно забытые воспоминания. Уйду или я, или она. Она смотрела на меня совершенно открытым взглядом, с едва заметной улыбкой на губах. И, наконец, я задала вопрос, который уже несколько недель крутился у меня на языке. «Кто вы?» — она шагнула мне навстречу. «Разве ты не знаешь?» «Определённо нет. Юстасия, я твоя мать». На долю мгновения меня охватил восторг, но потом я иронически фыркнула. «Я полагаю, вам хватает забот с одной сиреной. К тому же мне не нужна приёмная мать. Большое спасибо. Мне хорошо как есть». Она сделала ещё один шаг и произнесла мягко. «Юстасия, я твоя настоящая мать?» Я снова фыркнула, на этот раз еще громче, и яростно затрясла головой. «Так уж вышло, что я знаю, это неправда, поскольку у меня есть фотографии моей настоящей матери, и, уверяю вас, вы не имеете с ней ничего общего, абсолютно ничего!» Она сделала еще один шаг. «Эта женщина...» Она помолчала, чтобы совладать с волнением. Эта женщина была женой твоего отца, но не матерью его ребёнка. И вот после этих слов я рванула к выходу и не останавливалась, и не оглядывалась, пока не оказалась уже на полпути по дороге принца Уэльского. Джессики нигде не было видно, да она, скорее всего, даже не вышла из дверей участка вслед за мной. Со вздохом облегчения я вынула носовой платок, сняла очки, Вытерла вспотевшее лицо и продолжила путь в более спокойном темпе. Но, свернув на свою улицу, застыла как вкопанная, потому что, прислонившись к дверям моего дома, там стоял Паскаль Мартаньо, а у его ног стоял, тоже опираясь на дверь, огромный прямоугольный пакет. Неуверенными шагами я продолжила путь. Настроение совершенно не располагало к интеллектуальным играм. С другой стороны, я не могла побороть охватившее меня любопытство. Паскаль так увлечённо читал что-то в телефоне, что заметил меня только, когда я оказалась прямо у него перед носом. «Профессор, я очень надеялся поймать вас, прежде чем отправлюсь в Нью-Йорк». Он привычно белозубо улыбнулся. «Чем я могу вам помочь? Вы уже помогли?» Я нахмурилась. «Когда и как?» «Вы следовали за подсказками и поймали злоумышленника. Сделали то, чего не смог я. Я знал, что у вас получится». Я нахмурилась ещё сильнее. «И откуда такая уверенность?» «Я понял это по вашей манере одеваться, по вниманию к деталям, по тому, как вы рассердились из-за того растения, по тому, как вы противостояли сирене, по тому, как вы и глазом не моргнули, когда узнали, кто её отец, а ещё сыграл тот факт, что вы совершенно меня не знали». Я покачала головой не в силах понять подобную причудливую логику, но он только улыбнулся в ответ и постучал по свёртку. «Так вот я пришёл поблагодарить вас и вручить подарок. Подарок? Ваш портрет?» Я содрогнулась при воспоминании о бередящих душу глазах и у моей шеи и яростно замотала головой. «Нет уж, большое спасибо. Он мне не нужен. Оставьте себе». По непонятной причине в ответ Паскаль рассмеялся. «Если вам не нужен, продайте». «Картину оценили в 90 тысяч долларов, но на аукционе вы выручите за неё и больше». Я задохнулась от удивления. «Так что, занести её к вам в квартиру?» «Да, пожалуйста», — мгновенно ответила я. «Последний этаж». Он посмотрел куда-то мне за спину. «Не больше десяти минут». Я повернулась и увидела обтекаемую чёрную машину, припаркованную неподалёку. За рулём сидел человек в униформе, а три задних места занимал датский док. Я открыла Паскалю двери квартиры, он прислонил картину к стене и скользнул взглядом взад-вперёд по коридору, подмечая гостиную на одном конце и кухню на другом, а потом заметил фотографию отца. Шагнул ближе и некоторое время вглядывался в снимок, изучая каждую деталь. «На старике тот же костюм, что и на вас», — подытожил он. «Это ваш папа?» «Да». «Вы выглядите в точности, как он». «Сколько там всего на столе? Что это?» «Обучающие материалы. Я получила домашнее образование». «Это он обучал вас?» «Да». «На столе такой же беспорядок, как в моей мастерской. Мне нравится такой подход». «А где ваша мама?» «Эта женщина была женой твоего отца, но не матерью его ребёнка». «Я... я...» Но внезапно умолкла, потому что мне показалось, что в меня врезался таран. Я резко села, прямо где стояла. «Вы в порядке?» «Не совсем». Паскаль опустился рядом со мной на корточке. «Я могу чем-то помочь? Может, принести воды?» Объятая смущением, я с трудом поднялась на ноги и даже попыталась выдавить улыбку. Не обращайте внимания. Последние несколько дней выдались бурными и принесли много весьма ошеломляющих открытий. Должна признаться, я несколько выбита из колеи. «Вы допрашивали сирену», — заметил он, понимающий кивнув. Мне незадолго до этого позвонил её отец. Он утром прилетел из Штата вместе с семейным юристом. Они собираются подавать прошение о том, чтобы процесс проходил в Нью-Йорке, поскольку Чарли был американским гражданином. Будут просить о смягчении приговора, поскольку она беременна. Полагаю, будет иметь место грандиозная мировая сделка, и сирену снова выпустят под залог. Он покачал головой, добавив, «Ей всегда всё сходит с рук». Я взглянула на него. «А как же вы? А что я?» Сирена сказала, вы бросаете и её, и ребёнка. Паскаль зарычал. Так и сказала. Ну, наполовину она права. Её я бросаю. Но не ребёнка. Я собираюсь стать весьма большой частью его жизни. Вообще-то мы сегодня собирались обсудить с Джарвисом вопрос опекунства. Я имею в виду, она же чокнутая, так? Ей нельзя доверять ребёнка после того, что она сделала с Чарли и с другими... «Людьми из портретов на вашей выставке», — договорила я. Он взглянул на меня. «Да, все те несчастные случаи. Я знаю, что она не хотела убивать Чарли, но, бедняга, он такого не заслужил. А моя мама, её ожоги останутся на всю жизнь». Он на секунду замолк. «Я думаю, что сирена, возможно, в самом деле сумасшедшая. Говорят, что у людей с высоким уровнем интеллекта бывает перемыкает в мозгах». «Что скажете?» И тут мне в голову пришла одна мысль. Но почему она позволила устроить эту выставку? Она же узнала бы всех, кто был изображён на картинах. Она бы поняла, на что вы намекаете. Вы сами сказали мне, если она чего-то хочет, она этого добивается. Если бы она решила отменить выставку, разве кто-то смог бы ей помешать? А она не видела картины до самой выставки. Она не заходит в мастерскую, потому что там везде вонючие пепельницы. «И вы там курите, чтобы держать её подальше?» Он улыбнулся и склонил голову к плечу. Конечно же, она пришла в ярость, оказавшись на выставке. Но что она могла сделать? Потребовав её закрыть, она признала бы собственную вину. Так что она сидела и кипела молча. И это зрелище доставило мне определённое удовольствие. Он издал мне весёлый смешок и расправил плечи. «В любом случае, мне пора сваливать. а У нас назначена встреча с Джарвисом и его юристом. Хотите, чтобы я распаковал картину, прежде чем уйду?» «Нет, спасибо», — отрезала я. «Но если не трудно, спрячьте её за ту дверь». Он кивнул, а потом вынул из кармана бумажный пакет. «О, чуть не забыл. Я нашёл это в прикроватной тумбочке сирены». Я открыла пакет и обнаружила маленькую бутылочку и шприц всё ещё в стерильной упаковке. Я взглянула на Паскаля, встретила его проницательный взгляд и услышала. «Не буду притворяться, что не знаю, для кого это предназначалось».